Нет. Нет. Академик Щукин? Да, мой отец. Портрет красивый. Я его на многих портретах видел на фотографиях. А вот здесь он лучше всего получилось. Хорош. И взгляд такой царский. ясанк На Чайковского похож, верно? На какого Чайковского? Слушайте, либо говорите, что вам нужно, либо... Не да надо сеть... меня гнать-то, Андрей Андреевич. Я к вам по важному делу. Я, между прочим, год к вам собирался. Да ну, говорите, что у вас за дело, черт возьми. Чего умямлите? Татьяна? Телефончик звонит. Я слышу. Таня, телефон! Я еще не готова. Да не надо готовиться. А кто у тебя? Пока не выяснил. Может появляться в любом виде. Да? Алло? Кто вас спросил? Так звонят же. Что? Телеграмма вам. Тогда да говорите, я записываю. Так, Щукину Андрею Андреевичу. Ага. Поздравляю славным юбилеем. Желаю. Вечной молодости, здоровья, успехов, во славу науки. Профессор Мамонтов. Спасибо. Там, как сказано, во славу или славу? Во. Ага. Это очень хорошо. Какая телеграмма приятная. Ха, обычная, ну, таких полно. Так что вам угодно, товарищ Щагин? Ну, предположим, Так, что вам угодно, товарищ Щагин? Я пришел вам сказать, сказать, как бы это поточнее, ну, в общем, так получается, что Андрей Андреевич Щукин, это я. Щукин и я, Андрей Андреевич. А я что-то не очень понимаю. Вы же сказали, что вы этот... Uh, Щагин. Да нет, это вы Щагин. Вы Щагин Олег Васильевич. А я Щукин. Что <масширя> <масширя> <масширя> за бред? Как же это может... Быть. Перепутали нас в роддоме. Угу. Ну, вот что. Либо вы с утра выпили, либо у вас здесь не того. Нет, это почему же? У меня здесь как раз того. Я вам правду говорю. Перепутали нас. Вы Щагин, я Щукин. Все просто. как да просто. Уже вы в своем уме? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас выясним. Щагин я, а точнее сказать, Щукин. Э, как это понять? просто. Что ты смотришь? Пришел человек и заявляет, что я это не я, а он это не он. Все очень просто. Что, вы здесь выпили, что ли, без меня? Нет. Ну, знаете, я бы с удовольствием выпил чайку. Чего ты стоишь? Слышишь, человек просит чаю. А что ты на меня кричишь? Вы зря на нее прикрикнули. Вот это уже не ваше дело! Как сказать? Послушайте, Щагин, бросьте валять дурака! Для шуток вы выбрали не очень подходящее время. Так я же не шучу, я хочу вам все объяснить, а вы нервничать начинаете, на жену кричить. И зря вы ей сказали, что вот, мол, я не я. Женщины, они существа слабые, как-то она перенесет такое. Какое такое? Неужели вы думаете, что я поверю всей этой ерунде? Нет, ну сейчас, конечно, не верите. на ну, через минуту Что будет через минуту? А вот что. Похож Ой, господи, Андрей Петрович, вылитый. Кто это? Идиотский вопрос. Поставь чай иди к себе. Я хочу знать, что здесь происходит. Когда выясню, я тебе все объясню. Иди к себе, Танюша, ну. Послушайте, Щагин, кончайте маскарад, И садитесь. Ну, садитесь. Так это, знаете ли, с удовольствием. Позвольте? Пейте. И, наконец, объясните, в чем дело. Я только этого и хочу. Так вот, уважаемый Андрей Андреевич. Да, вы не против, если я по-прежнему буду вас называть Андрей Андреевич? А как же еще? Так, вернее, было бы Олегом Васильевичем, но это пока будет вас путать. Так вот, уважаемый Андрей Андреевич, ровно 40 лет назад мы с вами родились в роддоме номер шесть, что на Песчаной улице. Вы, конечно, не помните этого момента. Но... А вы помните. Разумеется, нет, но сие установлено документально. Итак, 40 лет назад, в этот самый день, в роддоме номер 6, родились два мальчика. Один у жены молодого, талантливого ученого Андрея Петровича Щукина, другой у жены не очень молодого, уж совсем не талантливого дома управа Щагина Василия Ивановича. Каждый из мальчиков. Весил 3 800 граммов. <смех> да. Исходные данные вам ясны? Какие данные, говорите понятнее? Я бухгалтер, Андрей Андреевич, и поэтому во всем и люблю точность. Так вот, каждый из нас, а этими мальчиками, как вы уже смекнули были, мы с вами, весил ровно 3 ,800. Вы Знаете, это очень важно, потому что вот. На бирочке, которая вешается на ручку младенцу, пишется его вес, фамилия матери, ну, и еще пол. Вес у нас с вами был одинаков, пол, ну, само собой. А фамилии похожи. Щагин, Щукин, Щукин, Щагин. Малограмотный человек легко перепутает, верно? А на наше несчастье медсестра, которая командовала нами в палате новорожденных, была не очень грамотной девицей. Вот она от нас и перепутала. И вот вас, Олега Щагина, унес к себе домой мой отец, будущий академик Щукин. А меня, Андрей Щукина, утащил к себе домой папаша ваш, Василий Щагин, прав царство ему небесное. Кто же вам поведал эту леденящую душу историю? Сама медсестра. Ну так, что перепутала. Варвара ее звали. Варвара Куницына. Ну, ошибка она обнаружила спустя пару дней после нашей выписки. Тут же хотела пойти, конечно, к нашим родителям. Да не решилась. А это почему же? Испугалась ответственности. За такое дело ведь и под суд.